Глава 10. Редактирование и производство издания. Я любила ходить на работу, мне нравился умиротворяющий и приятный ритм производственного процесса. Меня восхищало, как в определенной последовательности полноцветные, двухцветные и черно-белые отпечатки превращаются в готовый продукт. И это не абстракция, а настоящие глянцевые издания. Журнал, который можно будет вскоре увидеть в киоске и подержать в руках. Мне нравилось... Работать поздно ночью, когда сдавали номеры в печать. Сидеть и читать варьюти в ожидании, когда принесут отпечатанный номер. Джон Дайдион, двигаясь к Вифлеему. Вряд ли вам удастся... Найти много фильмов, в которых герой пишет большую большую статью или педантично сокращает материал в 1200 знаков до требуемых 800. Немногие романы и повести описывают захватывающий процесс поиска хорошего заголовка. Редакторы – это не воспетые герои журналистики, для публики они неизвестны. В редакции на них сваливают всё, что сделано неверно, и за хорошую работу никогда не благодарят. Разве что оценят коллеги и редакторы. Они-то знают, насколько успех журнала зависит от качества редактирования материалов. Вы можете составить номер издания целиком из пресс-релизов любезно предоставленных агентствами, например, информационными, но вам понадобятся редакторы, чтобы превратить это сырье в интересные для читателей тексты, соответствующие уровню издания. Контроль качества материалов. Обычно редакторы выступают в качестве промежуточного звена между автором и читателем. Они готовят материалы к печати. После того, как принято решение об использовании в номере конкретной статьи или очерка редактора, Рассматривают этот материал дважды. Сначала глазами обычного читателя пытаются выяснить, какие чувства возникают при его чтении и насколько он понятен, а потом глазами профессионального журналиста, чтобы убедиться, что он соответствует принятым в редакции нормам. Вопрос о соответствии материалу уровня издания требует особого рассмотрения. Но журналистов обрушиваются водопады критики на тему того, насколько низкая качество встречаются в печати материалов. Главные редакторы чаще всего, соответственно, подобные ошибки ложатся именно на них, пытаются возражать, дескать, все зависит от бюджета, которым располагает издание. Можно выпускать журнал без ошибок и в глазах и в словах и в названиях. Но для этого нужно принять на работу уважаемых авторов, редакторов, а также корректоров. А у изданий не всегда на это есть средство. Согласитесь, оправдание весьма взомнительное характера. Но решение проблемы действительно только одно. Пригласить в издание и про профессиональных сотрудников, и свою редакторов, но это не так-то просто.